Глава 13 крестов «Ты в курсе, что последний раз я прятался в кустах этого сада ровно тридцать лет назад?» Недовольно пробурчал я, глядя на то, как мой сводный брат ловко обустраивает наблюдательную позицию в зарослях роз. Все же родство с кошачьими оборотнями давало Бетфорду преимущество и далекую от обычного человека гибкость. «Это твоя идея сорвать чаепитие напомнил он. «Могу уйти?» «Нет уж». Я подполз ближе, расположившись ровно напротив окон южной гостиной, где уже собралось десяток девушек. Моя матушка важно расхаживала среди них и улыбалась всем так мило, что даже у меня челюсть сводила. «Не знал, что твоя мать умеет так широко и приветливо растягивать губы» озвучил мои мысли Рассел. «Поретворяется», — резюмировал я. «Только зачем? Я все равно не женюсь». «А зря. Анна, когда прочла твое письмо, сразу посоветовала жениться. Фиктивно, разумеется». Я гневно зыркнул на Бетфорда. «И что это докажет?» Он пожал плечами. «Ничего, но жизнь тебе облегчит. Выбери самую бесящую твою мать кандидатку». Составь брачный договор женись. Все в плюсе. Нет, категорически заявил я. Тем временем в гостиную вошла еще одна девушка, закутанная с ног до головы в одежду. Ярко-красное платье выгодно облегало ее фигурку, обозначая все изгибы. Вот только лица не было видно. Обзору мешала плотная вуаль. Любопытно, пробормотал брат. «Это Вероника Гемахолд», — догадался я. «Вампирша. Мать прочит ее мне». «Ну, не самый плохой выбор», — хмыкнул Рассел. «Все при ней». Я стукнул его в плечо. «У тебя жена вообще-то». «А эта Вероника вполне может оказаться уродиной. Лица-то никто не видел». «Так в этом огромный плюс. Женись на ней», — не успокаивался брат. «Будет сидеть в твоем поместье, не выходя на улицу» и боясь получить ожоги. Будешь приходить к ней раз в месяц. «И избавь меня от подробностей семейной жизни, — оборвал его. Если я решусь на брак, то на такой, как у тебя, нормальный. Мы затихли, потому что в гостиную, наконец, вошла прислуга и подала чай с угощениями. Девушки расселись на мягкие диваны, а я прислушался к ведущемуся разговору. «Я позвала вас не просто так, милые мои», — вещала мать. «Ни для кого не секрет, что у меня есть сын. Замечательный мальчик, который никак не может найти даму сердца. Работа, знаете ли, отнимает все его время». Девушки согласно закивали. «И так как между нами с Кристофом полное доверие, он поручил мне найти для него достойную кандидатку в жены». Вы все родовиты, красивы, и, безусловно, каждая из вас может стать моей невесткой. Раздался хриплый кашель. Моя мать притихла и уставилась на прервавшую ее речь девушку. Кашляла вампирша. — Вам плохо, Риеги Махолд? — спросила мать. «Простите — Простите, — сдавленно пискнула девушка странным, неестественно звенящим голосом. Подавилась. Она отставила свою чашку в сторону. «Будьте аккуратнее», — пожурила ее матушка и продолжила. «Как известно, мой сын богат, но все же я бы хотела знать, что могут предложить родители каждый из вас в приданное. Это весьма важный момент». Я удивленно вскинул бровь. «Моя мать решила торги устроить?» Недоуменно взглянув на брата, я приметил, что он будто не слушает разговор, а принюхивается к воздуху. «Странно», — пробормотал он, — «что такое? Ты же не ешь больше те конфеты с медом?» «Нет, конечно. Из гостиной пахнет медом. Слабо, но все же». Я скривился. «Что ж за проклятие такое? Куда не пойдешь, всюду этот Рурков мед». На всякий случай даже присмотрелся, нет ли среди девушек клятый Габриэль Вокс. Не было. Вампирша на нее тоже не тянула. Фамильный кулон на шее явно был настоящим. От него за версту веяло магии против менталистов. — Должно быть, мать подлила его в чай, — предположил я. — Ты прав, — кивнул Рассел. — В чае настойка правды, — чую запах шалфея. Тем временем девушки наперебой принялись расхваливать свои достоинства, точнее, размеры кошельков родителей. Мой отец владеет гномьями-приисками. Тому, за кого я выйду замуж, достанется 10% годового дохода. Мой дом славится рыбным промыслом. В нашем распоряжении тысяча голов оборотней самов, которые добывают драгоценный жемчуг со дна океана. Опять раздалось сдавленное покашливание. — Вы точно здоровы, рье Вероника? Уже с долей раздражения в голосе прервала предыдущую ораторшу мать. — Чай вы уже не пьете? Может, крови? Я подготовилась к вашему визиту. Этим утром мне привезли литр свежевыжатой крови крыс. Знаю, вы любите? На лицах собравшихся отразился неподдельный ужас и брезгливость. Вампирша же неестественно дернула плечами. «Весьма признательна», — все так же пискляво произнесла она. «Но я сыта, благодарю». «Уверены?» — не унималась мать. «Я слышала в академии очень плохо с ресурсами для подобных вам». «Моя соседка — оборотень крыса. Бедняжка готова подкармливать меня за поллиина. Но если вы уже заказали кровь, и вам некуда ее деть, я, так и быть, заберу с собой на ужин». Мое питание — это интимный процесс. Мать смерила девушку в вуале странным долгим взглядом, но все же кивнула. — А что скажете насчет приданного? Во сколько дом Гемахолд оценивает перспективы вашего замужества? Вампирша призадумалась. Дольше, чем стоило в таких ситуациях. Прошла минута тягостного молчания. — Мне казалось, вы уже обсуждали этот вопрос с моим отцом. «Я думала, вы уже договорились?» Среди девушек прошелся невнятный, но возмущенный шепоток. Мать же, сохраняя невозмутимое выражение лица, ответила. «Сегодня договорились, завтра передумали. Хотелось бы услышать ваше мнение». Опять молчание, долгое. «Вы язык проглотили, рие вероника «Я думаю, чем перебить ставку остальных девушек, и стоит ли вложений ваш сын?» Рынки льинов сейчас, знаете ли, нестабильны. Возможно, стоит выбрать более выгодную инвестицию. Писк девчонки раздражал. Глаза матери сузились. Вы хоть понимаете, что речь о будущем короле? Обманчиво мягко произнесла она. Вполне, пожала плечами вампирша. А вы понимаете, что нарушились десяток законов, когда подлили в чай настойку из пыльцы горных орхидей и заваренную на собранном в полночь шалфее и бирманских розах. Лицо матери вытянулось. Остальные девушки с опаской принялись принюхиваться к чаю и отставлять от себя чашки. — Вы отдаете отчет, кого сейчас оскорбляете? В голосе матери прорезались опасные нотки. — Я миледи Рэкшер, а не дешевая отравительница. — Зелье дорогое, — задумчиво протянула Вероника. Возможно, не всем по карману. Тут спорить даже не стану. Дешевым его точно не назовешь. — Вы подлили что-то нам в чай? — ошарашенно спросила одна из девиц. — Невиданное оскорбление. Я расскажу все отцу. — Не расскажешь. Вероника потерла переносицу под вуалью. — Ты же хочешь стать королевой, как и все остальные? А значит, будешь молчать. Впрочем, скоро ты даже разговор этот не вспомнишь. Несколько девушек поднялись с диванов и двинулись к выходу. «Постойте!» — мать попыталась их окликнуть. «Вероника просто хочет избавиться от конкуренток. Неужели вы так легко сдадитесь?» Дамы притормозили. Перешептываться между собой не стали, но озадаченно переглянулись. «Меньше конкуренток — ближе к трону», — будто издеваясь над всеми пропищала Вероника. «Ну так что?» «Когда свадьба, милей дирекшер?» Казалось, скрип зубов матери я услышал, даже прячась в кустах. «А она не промах», — прошептал брат. «Нам, кажется, даже не нужно срывать это мероприятие. Она изумительно справляется сама. Ты бы присмотрелся. Завтра цветы пошлю», — насмешливо отозвался я, чисто из благодарности. Мать тем временем отошла от шока. «Я вычеркиваю вас из списка претенденток на моего сына», — со всей серьезностью произнесла она. «Можете покинуть помещение». Будто только этого и ждала, Вероника поднялась с дивана и двинулась к выходу. Уже в спину ей долетела гневная от матери. «И только попробуйте кому-то сказать о происшедшем здесь». Вероника обернулась, обвела рукой оставшихся в гостиной и тихонечко рассмеялась. «Ну да, как же. Все пившие настойку ни о чем не вспомнят уже через пару часов. Кроме меня». «Пошла вон!» Уже не скрывая злости, рявкнула моя мать, и Вероника Гемахолд, сделав до ужаса нелепейший Книксон, удалилась из комнаты. Правда, голову при этом держа ровно и надменно. «Нет, не посылай ей цветы», — произнес Рассел. «Не дай рук у вас не закрутится роман». «Она же еще хуже твоей матери!» Я же был в корне не согласен, впервые на полном серьезе рассматривая слова Анны о фиктивном браке. «Ты не прав, она идеальна!»